глава 27. полученное письмо меняло очень и очень многое сильвия пока еще не представляла до конца к каким последствиям не только для нее лично для всей галактической компании может привести его появление нет конечно не появление двух бумажных листков как таковых а события приведшие к тому что они появились на свет. Поразмыслив как следует, взвесив изощренным, привычным к интригам умом все за и против, она решила просить личной беседы с верховным координатором проекта «Земля», которую знала под именем Дайяна. До этого они беседовали с глазу на глаз всего два раза, перед выпуском из спецшколы и накануне мировой войны. Сильвии было неизвестно, Является ли это на вид сорокалетняя дама подлинной агрианкой или лишь принимает человеческий облик по мере необходимости, или они с ней равны по происхождению и отличаются лишь ступенькой иерархической лестницы? Что у вас еще? Не слишком любезно осведомилась Даяна, когда Сильвия вновь вышла на связь. Как будто они расстались Полчаса, а не двадцать пять лет назад. Ну да, она имеет в виду мой последний запрос, очевидно расцененный как неуместный, подумала Сильвия, но отступать было некуда. Стараясь говорить как можно взвешенней и убедительней, она доложила, что факт, по поводу которого она обращалась с запросом, получил неожиданное продолжение. Весьма кратко передала содержание письма и добавила, что имеет основания предполагать возникновение угрозы самой структуре мироздания в доверенном ее попечению секторе. Поскольку действиями, она хотела сказать «моей предшественнице», но вовремя поняла, что прозвучит это глупо, и ограничилась обтекаемым «неких непонятных сил, нарушен закон причинности» а это уже вне рамок ее компетенции, и она просит распоряжений и инструкций. Красивое, несколько восточного типа лицо Даяны, с равным основанием ее можно было принять за южную итальянку, египтянку или даже еврейку, изобразило мгновенное недоумение. И тут же вновь приняло прежнее, холодно-надменное выражение. Очевидно, она была уверена, что именно так следует держать себя при разговоре с нижестоящими сотрудниками. Привыкшей к внешнему демократизму британского истеблишмента сильви это показалось мавитоном. Впрочем, неизвестно, какие нравы царят в высших эшелонах агрианской власти. В них она была не вхожа, по определению. Экран внепространственной связи на доле секунды подернулся рябью, изображение Даяна деформировалось, исчезло, тут же появилось снова. Возможно, след гравитационного возмущения на одном из полусотни парсек, разделяющих Землю и тауреру Но с тем же успехом Даяна могла взять тайм-аут для размышлений и консультаций, существующая на базе «Зона нулевого времени», Такое вполне позволяло. Второе предположение было правдоподобнее, поскольку и выражение лица, и интонации голоса о грянке неуловимо изменились. И то, что она сказала, не выглядело мгновенной импровизацией. Сказанное вами действительно слишком важно, чтобы обсуждать это по дальней связи. Вам следует явиться на Тауреру. Такого Сильвия не ожидала. Еще ни разу она не покидала землю и не слишком представляла, как это делается. Поэтому она кивнула машинально, ожидая продолжения. «Вы умеете настраивать приемный терминал канала перехода?» Но «Лучше, если вы дадите мне все необходимые установки», – осторожно ответила Сильвия. «Я боюсь ошибиться». Даяна с неудовольствием поджала губы. Сильвия подумала, что продолжает набирать штрафные очки. Но что же делать, если и в самом деле никогда не использовала свой универблок для внеземных перемещений? Кроме того, мне нужно хотя бы час местного времени, чтобы собраться и отдать необходимые распоряжения на время моего отсутствия. Хорошо, пусть так. Запоминайте параметры настройки. Ровно через 59 минут 40 секунд локально-земного времени. Словно отправляясь на уикенд к себе в поместье, Сильвия переоделась в костюм для верховой езды, сложила в небольшой баул вещи, которые, как она считала, могут ей пригодиться на далекой планете, о которой привыкла думать как о своей родине. по крайней мере Именно там она впервые осознала себя как личность, хотя каких-либо связанных воспоминаний о ней не сохранила. Это могло показаться странным, ведь на землю Сильвия попала в облике 22-летней девушки и теоретически прожила на Таурере в спецшколе не менее двадцати сознательных лет, получила там всю необходимую подготовку. А с другой стороны, наверное, все правильно. Здесь ей воспоминания детства только мешали бы. Сильвия положила перед собой на стол продолговатый золотой портсигар со сложной монограммой из мелких, но очень ярких алмазов на рифленой крышке. Внутри он был заполнен тонкими черными сигаретами с широким серебристым обрезом. Еще одна внутренняя крышка откинулась после нажатия потайной защелки. На вид портсигар был тонким, как раз на один ряд сигарет. Никому и в голову бы не пришло, что в нем найдется место для небольшого зеленоватого экрана и нескольких рядов сенсорных клавиш с непонятными символами. Женщина набрала заданную комбинацию знаков и стала ждать, поглядывая на скачущую стрелку старинного корабельного хронометра в массивном ореховом футляре. По преданию, им пользовался один из предков, соратник великого Нельсона. С Тауреры к Земле протянулся внепространственный канал, который теоретически имел внешнюю протяженность более 140 световых лет, внутреннюю же – ноль. Сильвия слегка нервничала. Все же такой шажок через половину галактики не шутка. Из-за действия принципа неопределенности – Разброс точек входа и выхода мог составить десятки километров. Сбой же по времени грозил куда более серьезными последствиями, что однажды и произошло. Однако на сей раз все обошлось. В заданное время прямо перед ней, поглотив и стол, и всю обстановку кабинета, распахнулось круглое отверстие, гораздо более черное, чем самая лучшая китайская тушь, окруженная пульсирующим сиреневым кольцом. В последний момент Сильвия непроизвольно закрыла глаза и шагнула вперед. Дайана принимала гостью в обширной гостиной, обставленной как номер высококлассного отеля. Риц, например, или Волдорф Астория. Снаружи Сильвия ожидала увидеть смутно запомнившийся ей пейзаж окрестностей главной базы. Тоскливую равнину, покрытую синевато-желтой растительностью, похожей на тундровый мох черными корявыми деревьями без листьев и скоплениями малахитовых валунов. Однако она ошиблась. Помещение, в котором она оказалась, двумя своими окнами выходило на склон холма, окруженного дремучим сосновым лесом совершенно земного вида. С высоты примерно пятого этажа можно было различить цепь столбообразных скал с плоскими вершинами у горизонта. Излучину, посверкивающей под лучами здешнего светила реки, высокое небо, покрытое глыбами кучевых облаков. Этот пейзаж Сильвия тоже припомнила. Здесь проходили преддипломную практику выпускники спецшколы, привыкая к земным ландшафтам и земному воздуху. Зона нулевого времени, в которой размещалась операционная база для прямых контактов с землей, была своего рода шлюзом связывающим миры Агрианской метрополии со Вселенной, подконтрольной конфедерацией ста миров. Удивительное дело. Стоило Сильвии оказаться здесь, как начали легко и свободно оживать давние ощущения, казалось бы, навсегда стертые при отправке на Землю. Нет, раннего детства она все равно не вспомнила. Да и было ли оно вообще? Такое, как у нормальных человеческих детей. А вот последние год или два теперь казались необыкновенно близкими, с того момента, когда определилась ее будущая функция и, соответственно, национальная принадлежность. Ее поселили в типично английском коттедже, по легенде, расположенном в Капской колонии в пригородах Кейптауна, где под руководством наставников юная мисс Сильвия стала привыкать к обычаям, манерам, стилю поведения людей своего круга. Совершала долгие верховые прогулки по окрестностям, в совершенстве овладеваясь женской и мужской посадкой, стрельбой из ружей и пистолетов. В общем, готовилась к появлению в Лондоне в качестве богатой, хорошо воспитанной, но несколько самобытной наследницей южноафриканской ветви рода спенсеров Отец ее якобы погиб в очередной стычке с кафрами великого воина Чаки. Мать умерла от злокачественной лихорадки а сама она прибыла в Туманный Альбион на попечение многочисленных дядюшек и тетушек, никогда не видевших племянницу, но заранее очарованных ее красотой, печальной и романтической биографией, а главное – несметным состоянием. Которым Сильвия, предусмотрительно дождавшись совершеннолетия вдали от родственников, могла распоряжаться самостоятельно и бесконтрольно. Всеми необходимыми для исполнения предписанной роли знаниями она, конечно, владела изначально, но требовалась их шлифовка, отработка стереотипов поведения, лепка характера, если угодно. Впрочем, на сентиментальные воспоминания времени у нее сейчас не было. Может быть, несколько позже ей будет позволено хоть недолго погулять по ближним тропам и лужайкам, и еще раз увидеть отчий дом если он еще существует, не уничтожен, как ненужная театральная декорация. Встреча с даяной выглядела вполне светски. Две дамы сидели за чаем в красиво обставленной гостиной, так они могли бы беседовать в любом из хороших домов того же Лондона. Только кавалерийский наряд Сильвии чересчур диссонировал с длинным золотисто золотисталым платьем хозяйки. На круглом столике перед даяной лежало пресловутое письмо. Смысл своих сомнений Сильвия уже изложила, ведь из текста следует, что она сама в роли земного резидента существует сейчас как минимум в двух ипостасях и трех временах. Но ведь известно, что перемещение конкретной личности в прошлое и возвращение оттуда в аутентичную реальность невозможно по определению. Однако это произошло, подтверждением чему является письмо. Парадокс чистейшей воды. Даяна взяла письмо длинными пальцами, украшенными несколькими антикварными перстнями. «Зачем они здесь? Для кого?» — не к месту подумала Сильвия. «Разве что в них тоже скрыты какие-то приборы, положенные по рангу». «Вы абсолютно уверены, что это не мистификация?» — спросила Даяна. «И это не вы». А она была здесь несколько дней назад. Вопрос Сильвию поразил. «Неужели Верховная считает, что она способна на такие шутки? Или Дайана настолько растеряна?» «Да, да, да», — с нажимом повторила Агрянка. «Именно так ей позволила себе подумать. Потому что при этом остается какая-то надежда». Проще поверить, что стала жертвой нелепого розыгрыша уставшей от монотонности жизни сотрудницы, нежели… простите, очень не хочется присутствовать при крушении всех своих представлений о мире. Сильвия видела, что Даяна волнуется. Даже пальцы слегка вздрагивают. Это ее неожиданно обрадовало. Значит, она тоже обыкновенный человек, а не истинная огрянка. С живой женщиной можно договориться. Неизвестно пока о чем, но можно. Как к полковнику с генералом одной и той же армии. А это совсем не то, что гончей собаке договариваться с псарем. — А, боюсь, я не совсем понимаю, — осторожно начала Сильвия. — Да-да, при крушении, — повторила Даяна. — Хорошо, давайте будем до конца откровенны. И во всем разберемся вместе. Негромким голосом, делая длинные паузы, Даяна заговорила о вещах, о которых Сильвия до сих пор не имела понятия. Возможно, она успела получить на это соответствующие санкции, потому что вдруг затронула тему существования в этом мире, а то и за его пределами неких высших сил, не являющихся богами в человеческом понимании но настолько же превосходящих любую, существующую в обеих вселенных цивилизацию, как сами агроземлян, и с этим нельзя не считаться. Однако сейчас произошло нечто, необъяснимое даже этим фактором. Некоторое время назад, точнее сказать невозможно, полностью прервалась связь с метрополией. Полностью и абсолютно. Мало того, что перестали действовать устройства дальней связи и внепространственные каналы. Исчезла сама база. «Как?» — не удержалась от удивленного вскрика Сильвия. Она хорошо помнила титаническую конструкцию базы, похожую на косо, воткнувшийся в поверхность планеты ребристый бронзовый барабан. И неземной, уныло завораживающий пейзаж вокруг. «Так?» База исчезла вместе с межвременным барьером. Из трех зон теперь остались две – нулевого времени, где мы сейчас и находимся, и зона собственного времени Тауреры. Но это же невозможно. Именно это я и хотела довести до вашего сведения. Более того, стерта сама главная историческая последовательность, если можно так выразиться. Не понимаю честно сказала Сильвия. Я тоже, успокоила ее Даяна. Доступная нашему наблюдению земная реальность как бы перестала существовать. Доступная восприятию история заканчивается приблизительно в мае вашего 1941 года. Дальше чистые листы. Повторите еще раз, если можно. «Когда заканчивается история?» — почти робко переспросила Сильвия. «Она сейчас чувствовала себя как школьница, услышавшая от учителя, что нет на свете никакой Европы, а сразу за Дувром начинается Китай. Ах да, вы же не в курсе. Все правильно. Ваша...» Она поискала термин, которым можно корректно обозначить другую Сильвию. Не нашла и досадливо тряхнула головой. Ну, пусть так и будет, Сильвия-84 появлялась здесь незадолго до вас. Решала достаточно пустяковые вопросы, я даже удивилась, стоило ли вообще ради этого тратить энергию. А мы как раз готовились провести интересный, многообещающий эксперимент с использованием матричного наложения. И как раз в 41-м году. Я ее поставила в известность, поскольку могли возникнуть некоторые парадоксы. Даяна снова помолчала. Теперь я начинаю понимать. Очевидно, она записала установочные параметры и решила сама поупражняться. Нет, какая мерзавка! Вспышка эмоций была совершенно неожиданной. Даяна ударила ладонью по столу и вскочила. «Я теперь ничего!» Ничего не могу изменить и даже проверить. Стерто все. Абсолютно вся информация. Удивительно еще, что в голове у меня кое-что осталось. Я же помню, почти все помню до... Лицо верховного координатора стало растерянным. До 84-го... Или нет? 84-й, это уже из ее письма. тогда 66-го, я помню, была какая-то проблема с очередным координатором, а в памяти компьютеров, которые у нас здесь остались, нет вообще ничего, стерты даже базы данных, это вселенская катастрофа, если я, если без меня, никто и знать ничего не будет, да я на в отчаянии сжала пальцами лоб, Сильвии показалось, что Верховная сходит с ума. Успокойтесь, Даяна. Вот же есть письмо. Она тоже пишет, что был 84-й год. Просто... Просто какой-то технический сбой. Нет, нет, вы не понимаете. Тут нечто грандиозное. У меня память плывет. За час до вашего прихода я помнила гораздо больше. Она тает, как сахар в кипятке. Но все же подготовка у нее была великолепная, и мозг наверняка мощнее и эффективнее просто человеческого. Даяна почти мгновенно восстановила самообладание. Вы тоже успокойтесь. Давайте рассуждать без эмоций. Если произошло нечто глобальное, хроносдвиг, например, вызванный поступком той, другой, тогда вполне естественно происходит стягивание шва. Ее не стало там, и, соответственно, у нас просто исчезло будущее. Мы с вами остались в реально существующем моменте. Помолчав, собравшись с мыслями, Огрянка продолжила. Мы были убеждены, что существует так называемая генеральная мировая линия, а все остальные, в том числе и та, с которой связалась с вами Сильвия-2 или же Сильвия-84, являются дубль и псевдореальностями, которые обернуты вокруг основной, как провода в многожильном кабеле. Они могут возникать в силу тех или иных причин, могут и исчезать. и Еще некоторые по неведомым нам причинам вновь сливаются с генеральной линией. Мы здесь, на Таурере, отслеживали эти процессы, это одна из наших важнейших функций, но старались не вмешиваться без крайней необходимости. Парадоксы, почти любые, согласно теории, существенно повредить закономерному ходу событий не могут. Тем более, существует теория, что время дискретно, определенным образом оно согласуется с шагом витка каждого отдельного провода и целых пучков. Наши ученые там, Даяна неопределенно пошевелила пальцами, знают об исторических процессах неизмеримо больше того, что положено было знать вам подобным. При этих словах Сильвии захотелось сделать какой-нибудь протестующий жест. Слишком она привыкла быть самой умной и информированной женщиной на земле. Даяна поняла ее реакцию и ответила соответственно. «Теперь, возможно, пора узнать и вам. Мы ведь гораздо менее всемогущи, чем принято говорить, но имели намного больше возможностей, чем вам только что показалось». К примеру, сидя вот здесь, Даяна сделала широкий жест рукой, обозначая не только гостиную, но и базу, и вообще всю планету. Я до недавнего момента могла в масштабе реального времени разом наблюдать события целого века. И тут же, грустно улыбнувшись, добавила. Да, могла. А теперь выясняется, что от нас вообще мало что зависит. Мы об этом догадывались и раньше, но... Вы что же, милочка, еще не успели обратить внимание, даже зная какие-то важнейшие факты из земного будущего, оно же наше прошлое, нам не удавалось отследить предшествующую им цепь событий, предотвратить нежелательные последствия. Иногда, впрочем, такое получалось, но лишь в точках коротких замыканий, то есть соприкосновений витков реальности вы теперь мне кажется, что именно наше вмешательство сдвинуло лавину. Скажу и больше. Наши действия ограничены правилами, которые наверняка вам кажутся бессмысленными, напрасно сковывающими инициативу талантливых специалистов. Даяна вдруг достала из складок платья пачку самых обыкновенных земных сигарет. Впрочем, не совсем обыкновенных. Твердая, синяя, с золотом коробка с надписью «Ротманс». В 1938-м таких не было. Нервно закурила. Поймала взгляд Сильвия. Удивлены, что я курю? от чего Наши с вами организмы устроены одинаково, а никотин — великолепный стимулятор мозга. Угощайтесь. А я продолжу. Эта война начата не нами и ведется не нами. «Я за последние дни стала ужасно свободомыслящей», усмехнулась Даяна. «Почти как вы там у себя на земле. Боюсь, мы такие же инструменты в чужих руках, как земляне в ваших». И кто-то вдруг поменял правила игры. Тогда каким же образом мы можем планировать свою деятельность, осуществлять проекты, стремиться к высшей цели, если в любой момент мановением пальца... Так сказать, вся наша деятельность может быть обессмысленна и вообще отменена за ненадобностью. «Мы уже ничего не можем, дорогая. Успокойтесь». Голосом, ставшим совершенно равнодушным, ответила Даяна. «Я вам предлагаю, живите точно так же, как жили до этого. Как живут миллионы ваших подопечных, верящих в существование Всевышнего, атеисты, знающие, что в любой момент дело всей их жизни может быть уничтожено землетрясением, наводнением, тайфуном, падением на землю астероида, наконец. И для нас Вселенная со всеми ее законами есть данность, и возможные изменения правил игры и даже основополагающих констант тоже. Знать о таком положении дел необходимо, задумываться о возможных последствиях бессмысленно. «Тогда для чего вообще потребовалась наша встреча?» – осмелилась спросить Сильвия. Один из героев Достоевского терзался вопросом. «Если Бога нет, то для чего я штабс-капитан?» Даяна же сделала противоположный вывод. «Понимаете ли, дорогая, возможно, я просто растерялась. Простите эту слабость». Однако, несмотря ни на что, в наших вселенных действует один, но универсальный закон. Его подлинная формулировка нам, разумеется, неизвестна. Я бы попробовала изложить ее так. Чем больше все меняется, тем больше оно остается тем же самым. С точки зрения авторов этого закона, естественно. Мы же должны к нему лишь применяться. Нам сегодня стало известно нечто новое. Ну и хорошо. Круг наших знаний расширился. Остается... Что же нам теперь остается? События последнего часа так повлияли на Сильвию, что она позволила себе перебивать Верховную, но Даяна словно не заметила грубого нарушения субординации. Остается решить, как следует откорректировать наши планы в соответствии с полученной информацией. Честно говоря, у нас есть один единственный шанс – разыскать Сильвию-84 где-то в вашей реальности. Она же сама пишет «Я передаю это письмо в наш банк. Вы письмо получили». Значит, в момент передачи она жила параллельно с вами. И куда же она могла деться? Но она же пишет еще и о развилке. Да ерунда все это. Если она сумела попасть из 84-го в 20 и передать вам письмо, а вы его получили, то, значит, развилка уже позади. Подумайте сами, чему вас учили. Вывод – единственная наша надежда найти ее и заставить все рассказать. Возможно, еще есть шанс как-то все отыграть назад. Эффект растянутого настоящего. Только распространить его не на пять минут, а на любой необходимый отрезок времени. Разве это возможно? Надо, чтобы стало возможно. Какая принципиальная разница? Пять минут или пять десятилетий? Или у вас есть другие предложения? Нет, но я не знаю, как ее найти. Думайте, для чего вас готовили, позволяли жить на Земле так, как вам нравится, Закрывали глаза на ваши склонности, пока они не мешали главному. Пришла пора отрабатывать. Но... Никаких «но». Других людей у меня нет, поскольку нет больше базы. Несколько юношей и девушек, заканчивающих первоначальную подготовку по программе координаторов третьего ранга, и это все. Весь мой резерв. Видите, я откровенно... «Найдите ее или хотя бы того, о ком она здесь пишет». да Даяна снова коснулась пальцами письма. «Этот человек тоже должен знать многое». «Не зря же она не только работала с ним». «Как вы думаете, женщина вашего психотипа способна спать с человеком, не представляющим совсем никакого интереса для нашего дела? Да и вдобавок использовать его в качестве матрицы?» Голос Даяны теперь сочился ядом. «Найдите их, милая! Найдите!» «Иначе?» Она не сказала, что означает «иначе». Напротив, будто сразу забыв об этих словах, Даяна вновь стала сама любезность. Отставила чайную чашку, завершая приятный для обеих файвуклок. «Ну что же, дорогая, я вам более чем благодарна за полезную информацию. Надеюсь...» Все, что мы с вами узнали и обсудили, послужит еще более успешным действием на благо конечной победы. Кроме того, я думаю, что следует сообщить вам несколько новых методик, которые будут вам полезны. В том числе дать возможность самостоятельно работать с матрицами. Имеющаяся аппаратура это позволяет. Но будьте осторожны. Даяна менторским жестом подняла указательный палец. «Не повторяйте ошибок своей...» Она опять не нашла подходящего слова и досадливо махнула рукой. «Найдите этого человека, активизируйте внедренную в него матрицу, извлеките из нее все, что возможно. Судя по письму, партнер вашего аналога знает много интересного. О результатах меня незамедлительно проинформируете. Но в любом случае помните... За землю отвечаете. Только вы. Персонально. Что бы там ни случилось. Ну, в крайнем случае, повторим второй раз уже прожитый кусок истории. Скажу вам откровенно, следующие полвека были не лучшим временем. Возможно, мы сумеем что-то сделать несколько иначе. приятные прогулки по планете детства у Сильвии не получилось. Да она как-то и не вспомнила о мелькнувшем у нее желании возвратившись в лондон она вначале хотела немедленно вызвать для доклада лихрева, но приняв горячую ванну с ароматическими солями что привыкла делать после каждой даже краткой прогулки решила не спешить пусть агент поработает самостоятельно хотя бы еще сутки двое если будет результат и сам не замедлит с докладом если нет придется ему помочь и вообще Что такое день или неделя в сравнении с вечностью? В том, что впереди у нее именно вечность, леди Спенсер почти не сомневалась. Судя по всему, Дайяна простила с ней исполненное благорасположение. Да и куда ей деваться? Связь с Метрополией потеряна, замены на базе нет. Значит, и вопрос об отзыве с должности вряд ли возникнет. Да и в самом худшем случае – Она просто останется на земле, как частное лицо. Сильвия-2, как известно, успешно и не без удовольствия дожила до 1984 года, сохранив и молодость, и силу чувств, а теперь вот начала следующий круг. Чего же ей-то вдруг грустить? Служебные заботы можно отложить и на потом. Сейчас гораздо правильнее будет воспользоваться преимуществами нынешнего положения. леди Спенсер прислушалась к своим ощущениям. Поразительно. Ни малейших отрицательных эмоций не осталось. Скорее, все наоборот. Ее охватывало нечто вроде легкой алкогольной эйфории. Свобода. Она, наконец, получила желанную свободу. Возможно, что-то подобное мог чувствовать губернатор колонии, неожиданно узнавший, что далекий сюзерен низложен, и он теперь в полном праве объявить себя полноправным монархом. Проблемы, конечно, возникнут, но завтра, завтра, а сегодня первый день независимости. Вытираясь невесомым махровым полотенцем, она с удовольствием рассматривала в зеркальной стене свое отражение. Великолепное тело, даже и 30 лет ему вряд ли можно дать. И, пожалуй, слишком давно к нему не прикасались мужские руки. Неплохо бы, наконец, встряхнуться как следует. Завернувшись в халат, Сильвия позвонила, вызывая горничную. — Спросите дворецкого, дези какие у нас есть приглашения на сегодняшний вечер и пригласите, пожалуйста, парикмахера. Я собираюсь наносить визиты.